Глава двадцать пятая. Киран. Сам не понял, как провалился в сон, а проснулся от теплых прикосновений и едва ощутимых поцелуев. Кто-то болтал на заднем плане, кто-то шуршал, но все инстинкты и чувства были обращены на мою пару и запах, который не давал ровно дышать. Пообещай, что будешь будить меня так всегда. Потребовал я. Сафира тихо засмеялась мне на ухо и шепнула. Да. Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать прилив пламенного возбуждения. И магия, и тело отреагировали мгновенно. Киран, у тебя руки горят! Пришлось открыть глаза. Хорошо, что только руки. Слушайте, огонь нам сейчас совсем не кстати. Заворчал Адам. Осмотревшись, я смог немного отвлечься. Как и обещал оборотень с ведьмой, лес исчез. А мы каким-то образом оказались посреди бесконечного поля пшеницы. И устраивать пожар в самом деле не было хорошей идеей. Вот только вобрать огонь обратно мне никак не удавалось. Возле меня загорелось несколько колосков, но через секунду они покрылись корочкой льда. — Не благодари! — с хитрой улыбкой ответила Интара. Я кивнул и поднялся на ноги. — Телепортироваться можно? — на всякий случай уточнил. — Можно! — заверил Адам. — Но обратно можешь не вернуться, так как место заколдованное и постоянно меняется. а мне не нужно возвращаться довольно известил я и активировал охранную метку на шее потерев ее семь раз чтобы вызвать нужное количество стражей я мог бы и сам перенести софиру но не знал открыт ли мне доступ во дворец и едва сафира успела охнуть как мы оказались окружены демонами в полной боевой готовности ваше высочество Поздоровался командир девятого отряда Аной. Я знал каждого из них по имени. Вызывали? Воины были слегка удивлены, ведь никаких следов боя не наблюдалось, если только не брать в учет смотрящего волком и рычащего на всех Йогана. Да, он не располагал к себе. Всех нас! Меня перебил крик где-то в другом конце поля, «Вот они! Стоять! Эй!» «Лешую ж бабушку!» — выругался Адам, высматривая бегущие к нам фигуры. «Агенты! такие. «Во дворец! К его величеству! Срочно!» — Проорал я. Демоны быстро схватили каждого, а двое зашипели от боли. Я забыл предупредить о морозности Интары и теперь уже и Йогана, но это не имело значения. Я знал, что стражи указ выполнят. Переживал лишь, что агенты магической безопасности успеют послать на нас проклятие покорности или, еще хуже, ранят кого-то. В глазах потемнело, тело стало невесомым, а потом резко закружилась голова, и я почувствовал почву под ногами. Еще секунду оно держал меня, а потом отступил. — Киран! — послышался удивленный возглас дяди Лариана. Быстро осмотревшись, убедился, что все на месте. Софира сразу прильнула ко мне, схватив за руку и сплетя наши хвосты. Адам и Вероника довольно улыбались. Пороха заметно покачивала, и он оперся о стену. А Йоган продолжал рычать, вырвав из захвата демона свою пару, отчего стражи прижали его к стенке. Ну, в принципе, все неплохо. Я посмотрел на дядю. Он был не один. В столовой, куда нас перенесли, завтракали все члены королевской семьи и приближенные к ним. Королева Дайна, мой кузен Тейт, его вампирская пара принцесса Рейден — первый советник принца, Мак метаморф Дерил и его супруга, по совместительству придворная предсказательница, ведьма Виолета из известного рода Вилар. Присутствовали также несколько старых советников Его Величества, многие из которых голосовали за мою смерть. Глядя на них, я впервые задумался о своем внешнем виде. Удивительно, что дядя вообще меня признал. Киран, повторил он, вставая из кресла. Софира сильнее сжала мою руку, и мое оцепенение наконец спало. — Видишь, пап, а ты переживал за этих оболтусов? — улыбнулся Тейт, подмигнув Адаму с Никой. А они, оказывается, развлекались. А нас «Не позвали!» — недовольно проворчал Дэрил и сложил руки на груди. Женщины молчали и смотрели на нас с удивлением и любопытством. Судя по тому, что агенты видели стражей королевства, они точно знают, где нас искать. А значит, времени до их прибытия у нас в обрез. «Дядя, нам нужно поговорить!» — решительно произнес я. Он уже подошел к нам и остановился в шаге от Сафиры. Моя девочка вовсе не смутилась пытливого взгляда, но опустила взгляд согласно этикету. «Конечно! А кто эта милая демоница? Огненного рода, я так полагаю. Софира Нуар — моя пара!» — гордо заявил я. Дядя же удивленно вскинул брови. Он радушно улыбнулся, но улыбка эта не коснулась глаз. В них затаилась печаль. — О, мальчик мой! — произнес дядя. — какое радостное событие! Но у меня есть и плохие новости для тебя. — Спорим, у меня для тебя плохих новостей больше! — нервно хмыкнул я. Он начал говорить... но я взял на себя наглость перебить его. «Я знаю про отца. Адам рассказал мне. Но сейчас не это важно. Через несколько минут сюда заявятся стражи магического порядка. Ты ведь знаешь, что мы сбежали. И нет, я не был заложником. Я активно участвовал в побеге и погроме проводника, а также стен колонии. Но у меня была на то веская причина. Я поднял наши с Сафирой переплетенные руки». Смотритель колонии посягнул на святое, пару демона. И я сбежал, а Йоган мне помогал. Лориан скосил хитрый взгляд на оборотня, и на лице короля промелькнуло понимание. — Он тоже встретил свою пару, — продолжил я. — Как бы это странно ни звучало, но судьба привела нас не в самое лучшее место. Тем не менее, каждый из нас получил урок, который запомнит на всю жизнь. Порох — вампир, который организовал побег. Дядя перевел взгляд на нашего клыкастого друга и нахмурился. Так, словно пытался вспомнить, где мог его видеть. Он несколько лет работал на отца, и в колонии оказался я по его воле. Уверен, он многое может тебе поведать, но не сейчас. Я хочу сказать главное. Семь дней мы бродили по зонам заколдованного леса, проходя испытание за испытанием. Не знаю, была ли на то воля богов, или нам помогло невиданное чудо, но мы справились. Все вместе. И не раз каждый из них спасал мою шкуру. Я знаю, что отец предал королевство, и знаю, что у тебя нет причин помогать мне после того, как я поступил с Тейтом. Я посмотрел на брата, он во все смотрел на меня как я собирался с ним поступить мой взгляд вернулся к королю и ты можешь подумать что я сейчас говорю все это потому что у меня нет выбора хмыкнул нет у меня его и правда нет и ты единственный кто может помочь мне и моим друзьям но я хочу чтобы ты знал дядя мне необходимо начать все сначала возможно не здесь если ты решишь что я недостоин находиться при дворе недостоин твоего доверия, то я пойму и приму такое решение и не стану ему противиться или замышлять грандиозную месть я лишь прошу тебя дать мне шанс пожить жизнью свободного демона со своей парой я смотрел на лицо дяди которое ровным счетом не выражала никаких эмоций и, пока еще смелость не покинула меня, посмел просить из-за остальных. Мы все нарушили закон, не один раз. Но я прошу тебя поговорить с магистрами, и, если удастся, замять дело каждого. Я буду твоим должником. Я и все остальные с минуту ждали его ответа. Но дядя также пристально изучал то меня, то Сафиру, а затем вздохнул и потянулся к шее, на которой висел кристалл каплевидной формы. Я узнал его. Единожды мне доводилось видеть такой же у отца. Информационный кристалл, содержащий в себе воспоминания, которыми делился его владелец. «Это твоего отца». подтвердил мои догадки дядя. Он всегда носил его с собой и мог открыть только каплей своей крови. Лориан снял кристалл, вручил мне, а после достал из кармана небольшую колбу с алой жидкостью. «Я хотел показать тебе его со временем, но не знал, как ты отреагируешь. Сейчас я смотрю на тебя и вижу мужчину». который стал достаточно сильным, чтобы принять правду, какой бы горькой она ни была. Возможно, ты захочешь посмотреть в одиночестве. — У меня нет на это времени, — пробормотал я и оросил кровью отца кристалл. Поверхность тут же зашипела, и образовался пар, который начал обретать формы и размытые очертания. Впрочем, я и так все разобрал. Там был мой отец и дед. говорящий ему, что брак с моей мамой выгоден для королевской семьи. Отец угрюмо кивал, соглашаясь. Картинка резко сменилась, и вот уже отец целует другую демоницу, не мою маму. Та была полной ее противоположностью. Темноволосая, худощавая, с острыми чертами лица. «Не может быть!» — прошептала Сафира — которая, как и все, следила за сценой. Она так похожа на ту старую демонессу, которая меня прокляла. Если без морщин, то одно лицо. Но ее слова пролетели мимо, ведь я с трудом сдерживал рык ярости. Отец изменял маме с другой, а та, лежа в его постели, счастливо улыбалась. Я застыл, когда она положила руку отца на свой живот, ясно давая понять, что беременна. И тут же новая картинка. Свадьба отца и мамы. Он ведет ее под венец. Они, согласно древнему таинству, обмениваются клятвами и кровью, и он смотрит на свою жену с нескрываемым безразличием. В ту секунду я осознал, что он никогда ее не любил, и, возможно, погубил, как и всех, кто ему мешал. Я почувствовал нежное поглаживание по своей руке, когда увидел новую картинку. Смотрел и не мог понять. Обе женщины рожают. Вот только ребенок моей мамы, Демонессы, которую я всю жизнь привык так называть, рождается мертвым. Светловолосый мальчик. Но не я. А вторая, любовница отца, держит на руках еще одного младенца. И я узнаю эти серые глаза и черные волосы, каждую черту в его лице. Киран. Буря тяжелым комом поднимается в груди с новой сценой и осознанием жестокой истины. я. Бастард. А после я не мигающим взором и, казалось бы, уже без каких-либо эмоций наблюдаю, как отец вырывает младенца из рук своей любовницы, а она стоит на коленях и молит того не забирать ее крови, но поздно. Одно движение меча и демоница мертвой куклы падает на пол. Я думал, эмоций не будет. но грудь сдавила от неминуемой и немой боли. Чувство горя нахлынуло с новой волной, и лишь поглаживание Сафиры и ее тихий шепот напоминали, где и в каком положении я находился. Я с затаенным дыханием смотрел, как отец вернулся домой и уложил меня в королевское ложе подле своей законной супруги. Она не знала. Ей никто не сказал, что ребенок родился мертвым. Разница между мной и братом была всего в несколько дней. Нас подменили. Я всю жизнь жил чужой жизнью. Вроде бы сын принца, но все же бастард. — Кейрон, — позвала Сафира, — все хорошо. Я с тобой. Я кивал, в надежде, что картинок больше не будет. но туман словно издевался надо мной. Теперь он показал мне мать, плачущую над спящим сыном. Она гладила его по волосам. Я всегда считал свои волосы проклятием, в то время как у всей королевской семьи они были белыми, у меня же черными, как ночь. Принцесса поняла, что я не ее. Возможно, не сразу, но как-то узнала. И вот она бежит по королевскому дворцу и что-то бормочет, зовет кого-то, короля, Лариана. Она почти добегает до его спальни, но путь ей преграждает темная фигура, отец. Он закрывает ей рот и с особой жестокостью тащит по лестнице в подвал. Я вижу еще одну смерть от руки демона, которого считал своим идолом. и которого до дрожи ненавидел прямо в эту секунду. Он заставил ее замолчать. Он убил ее, а мне всю жизнь твердил, что мама покончила с собой из невыносимой жизни, которую ей устроил дядя. И последний кадр окончательно укоренил мою ненависть. Принц Грегори стоит напротив короля драконов. И оглашает, что его план с треском провалился, потому что главное орудие убийства, его сын погиб. Орудие, так он меня называл. вот кем в самом деле я для него был. Я собирался убить тебя, прошептал я, не глядя на дядю. Знал, что он поймет. Отец так хотел. И я верил, что это необходимо для верного дела. Я хотел отомстить. Неожиданно все перед глазами покраснело и вспыхнуло. — Киран, нет! — воскликнула моя пара. — Ты опять воспламенился. Успокойся, милый. Прошу, ради меня, пожалуйста. Она встала напротив, и я поймал ее взгляд. Столько нежности, любви, обещания покоя и надежности. Я вздохнул, призвал вторую стихию вернуться обратно. И каким-то образом мне это удалось. «Я знаю, Киран!» — послышался голос дяди. К моему удивлению, он не был зол. Напротив, говорил с пониманием и грустной улыбкой. «Потому и отправил тебя подальше. Конечно, я и представить не мог, что ты найдешь пару и что откроется твоя вторая стихия». Но в тайне надеялся, что, будучи вдалеке от отца, в полной изоляции от внешнего мира, ты переосмыслишь свою жизнь. И как же я рад, мой мальчик, что так и произошло!» Он притянул мне руку и произнес. «Я горжусь тобой, Киран!» Я не смело потянул свою руку в ответ, и дядя заключил меня в крепкие объятия. Я не понимал его доброту, не верил в нее. но пообещал себе обязательно научиться быть таким же, познать его мудрость. «Как все интересненько!» — воскликнула Вероника, привлекая к себе внимание, и тут же скромно опустила глаза. «Простите, не хотелось бы прерывать такой милый момент, но пока не явились магистры, было бы хорошо кое-что выяснить». «Поздно!» — воскликнул Дэрил. «Я чую их силу! Они уже в замке!» Рейден громко охнула, и Тейт тут же встал рядом около нее. Только сейчас я заметил весьма округлившийся живот принцессы. В следующую секунду в зале потемнело и образовались туманные сгустки, которые вскоре обрели форму агентов магической безопасности — Их было пятеро, а позади стояли еще двое магистров в белых ламидах. Утро доброго, как ни в чем не бывало, поприветствовал гостей дядя Лариан и зачем-то кивнул Веронике. Мы явились забрать беглецов в колонии строгого режима, произнес один из агентов. Он достал сверток и начал зачитывать обвинения каждому из нас. Дядя Лариан все мрачнел. Тетя Дайна охала, а Тейт с Дэрилом с трудом сдерживали улыбки. Глядя на них, меня и самого тянуло смеяться, но это уже явно сказывалось нервное напряжение. Тем временем Ника пробралась ко мне, и я почувствовал укол в плечо. «Прости», — шепнула она, и под мой недоуменный недовольные недовольный взгляды Пошла к столу с колбой крови в руках. — Если позволите, — нахально перебила на речь стража, — перед тем, как вы заберете нарушителей магического порядка, я бы хотела предоставить магистрам и членам королевской семьи демонов стихий бесценную и государственно важную информацию. Она подмигнула Виолете и, сдвинув тарелки, раскрыла на столе сверток который оказался картой. Мне, как ищейке королевской армии, было дано задание разыскать представителей вымирающего вида демонов кровного рода. Вероника сделала паузу, засверкав улыбкой. Об этом задании я знал. Информаторы отца донесли, а тот приказал во что бы то ни стало помешать оборотню и ведьме. Мысли смешались. Появились сумбурные догадки, но я снова прислушался к Нике, которая уже наносила мою кровь на полотно карты. «Изучив историю королевской семьи», — продолжила Ника, — «мы пришли к выводу, что если и существуют другие демоны кровного рода, кроме уже известной нам принцессы Райден, то они, вероятнее всего, скрываются по политическим соображениям». Но так как мне был отдан приказ, во что бы то ни стало найти родственников принцессы, я прибегла к весьма нестандартным методам поиска. — Вы использовали запрещенные заклинания, — укоризненно произнес страж. — Ну, в общем-то, да, но я таки добилась результатов, — воскликнула Ника и указала на карту. Она поманила магистров пальцев, приглашая тех взглянуть. Ее непосредственность забавляла. Особенно веселился Адам, не спускаясь ведьмы влюбленного взгляда. Впрочем, магистры остались стоять на месте. А вот один из стражей и все остальные любопытные подошли к карте. «Ай!» — раздался вскрик пороха. «Прости!» — невинно произнесла Вероника. Вероятно, кровь вампира ей тоже для чего-то понадобилась. Итак, если кто не понял, я взяла кровь принцессы Райден, чтобы определить местонахождение ее демонической родни. И каким же было мое удивление, когда на карте образовались две точки. Одна из них – сама принцесса, а вторая – ее родственник. Точка была блеклой, что определила степень родства, дальний родственник. Мы могли лишь гадать, кто это. Но место, в котором образовалась точка, поразило меня до потери речи на несколько минут. «Колония строгого режима», — оповестил Адам довольно весело. «Но это еще не все», — продолжила черная ведьма. «Я решила проверить вампирскую линию принцессы». и снова проявилась одна нечеткая точка. Все в том же месте. «Мы послали нашего агента в колонию», — ведьма и указала на Йогана. «Он также является служащим королевской армии». «Конечно, он работал под прикрытием. Сами понимаете, дело было сверхсекретным». Я с трудом удержался от улыбки. «Нет», — Вероника звучала убедительно, — «Просто я знал, что все было несколько иначе, но стоит отдать ведьме должное», — сочиняла на ходу она потрясающе. «Итак, Йоган выяснил, что...» — она замолчала, позволив оборотню импровизировать. «Что ни одного подходящего демона в колонии не было. Принца Тейта я откинул сразу». Ведь его родословная была, как нам казалось, известна. Также имелись две демоницы из проклятого рода и рода огня. Они отпали, и тогда я начал обрабатывать вампиров. Ведь теоретически каждый из вампиров мог оказаться наполовину демоном кровного рода и даже не подозревать об этом, как Райден. Порох удивленно приподнял брови. Один из них имел достаточно неопределенное прошлое, чтобы быть возможным родственником принцессы. На этот раз Самарай Рай удивленно охнула и начала изучать пороха. — Допустим, — произнес страж, — вы нашли членов королевской семьи. Но почему тогда никто не оповестил нас? Не было ни единого намека представителей королевской семьи. Да как мы не успели сообщить его величеству, — возмутилась Ника. А тут я понял, что в ход пошла старая мудрая тактика — лучшая защита нападения. Ищейки все еще находились вне территории королевства, когда объявили об исчезновении моего племянника, — поддержал дядя. И потом, получив отказ ввода своих людей на территорию леса, Я тоже, знаете ли, прибег несколько к нестандартным методам. Он посмотрел на Веронику и подмигнул ей. — Вы отправили своих людей в закрытую зону! — все так же недовольно произнес агент. — И они использовали там запрещенные заклинания, да еще и уничтожили защитников леса. Я вспомнил тролля, который едва не отгрыз голову моей любимой, и невольно рыкнул. — Вы сейчас говорите о жизни и безопасности второго наследника престола! — заорал дядя. То, как серьезно это звучало с его уст, даже несмотря на факт моего происхождения, заставило мое сердце сжаться. — Вы заверяли меня, что он погиб, и посмотрите-ка, он здесь жив и здоров. Из-за безалаберности ваших сотрудников и низкого уровня охраны территории колонии он был вынужден защищать себя и свою пару от так называемых «стражей леса», единственным смыслом существования которых является вовсе не оборона, а истребление всех, кто попадется им на глаза, Под напором властного голоса и неоспоримых фактов агент помрачнел и уткнулся в карту. — И что я должен здесь увидеть? — угрюмо спросил он. Вероника что-то подмотала, разводя руками. — Видите ли, для полного определения мне нужна кровь родственника. Для этого нужно было привести его сюда, взять свежий образец крови, самой принцессы. Она вопросительно посмотрела на Райдан и так ротко кивнула и надкусила своим клыком палец. А теперь, с позволения Его Величества, магистров и стражей, я проведу еще один запрещенный ритуал, чтобы точно подтвердить свои догадки. Рай поднесла палец над картой и вопросительно уставилась на стариков в хламидах. Только их разрешение и требовалось. Кажется, я сам затаил дыхание, пока не дождался медленного кивка магистра. Капля упала на карту, и Ника снова забормотала проклятие. Она размазала кровь пороха с другой стороны, полотна, и смолкла. Рисунок карты, линии и планы начали блекнуть. Остались только три пятна крови. Моей, Пороха и Райден. И они пустили тонкие росточки, словно вены реки, плывущие друг к другу. Все затихли, наблюдая за узором, который начал вырисовываться. Поначалу я мало понимал, но с каждой секундой схема прояснялась. От точки Райден тянулись две линии, обозначая ее родителей. Каждая из них имела свое разветвление. Одна извивалась к роду отца, другая — к роду матери. По материнскому роду образовался бугорок, небольшое ответвление, пустившее свои корни к пятну пороха. Вампир, казалось, побледнел еще больше и уставился на Райден немигающим взором. Но взгляды остальных были прикованы к другому ответвлению, К роду отца Райден. Маленькая вена раздвоилась и на мгновение застыла, будто определяя дальнейший путь. А тем временем я наблюдал за венами, которые пускало мое пятно две линии отца и матери. У обоих возникли бугорочки. Отцовский род раздвоился, показывая моего дядю Лориана, но и с маминым. Произошло то же самое. Оказывается, у той черноволосой женщины из видения был брат или сестра. И я в который раз ощутил сдавленный ком, увидев, как линия от пятнышка Райден соединяется с моей. — Опа! — прокомментировала Ника. — Это то, что я думаю? — прошептала Виолетта. Все засуетились, только мы с Райден смотрели друг на друга, будто впервые видели. — Да, — озвучила Ника, — поначалу мы думали, что в колонии находится один родственник принцессы, наполовину вампир, наполовину демон. Но оказалось, что их двое. Киран с Райден — двоюродные брат и сестра. Наш принц — полукровка. На 75% демон стихий, а на 25% кровного рода. Полагаю, мама Кирона была сестрой отца Райден. И те, в свою очередь, были наполовину демонами стихий и на другую половину демонами кровного рода. — Вы еще не запутались? — весело спросила Вероника. И, не дождавшись ответа, продолжила. — О порах? Приходится родным дядей нашей принцессы по вампирской линии и двоюродным дядей принцу Кирану. Вот! Теперь мы с Рай перевели взгляды на пороха. Он впервые на моей памяти не знал, что ответить. Да и выглядел совсем паршиво. К слову, по утрам вапиры были слабенькими, а у этого еще и давление... — Ну, вы тут пообщайтесь, — воскликнул Адам, посмеиваясь. — Приходите в себя, а нам бы вердикт руководящих органов услышать. Мы-то на благо государства трудились. Не успел я переварить смерть отца, как на меня обрушились новые потрясающие новости. На мгновение повисла гнетущая тишина. Пока я ждал слов магистров... Перед глазами промелькнула вся жизнь. Блеклые воспоминания о маме, ее ласка, забота и любовь. Несмотря на то, что я не был ее родным сыном, она любила меня и пыталась уберечь от отца. А моя родная, кровная родительница, она ведь ни в чем не была повинна. Наверное, такой бездушный подлец, как мой отец, запросто мог убедить молодую влюбленную девушку что она единственная, и вскоре они создадут семью. Возможно, они были истинной парой. Я мог даже поверить, что отец хотел быть с ней, но в конечном итоге выбрал власть, политическую выгоду, одобрение короля и место подле трона. Он никогда никого не любил. Возможно, не был на это способен. Его волновала лишь собственная шкура. И, осознав это, я понял, что отпустил его, отпустил все ниточки, которые нас связывали. Не было ни боли, ни опустошения. Нет. Напротив. Только что я обрел намного большее. Семью. Настоящую, а не фальшивую. Дядя, тетя, брат и сестра. Тролль, даже порох. «Даже ему я рад!» «Но больше всего демоница, которая ни на секунду не отпускала моей руки, моя опора, моя спутница, истинная пара». «При всем уважении, Ваше Величество, ваши служащие нарушили ряд законов», произнес один из магистров. «И если их действия можно оправдать, то ведьма, Интара Дар, демоница» Сафира Нуар, а также вампир Олли Джак должны вернуться в колонию и отбыть свой срок наказания. Им также будет присужден дополнительный срок за побег. «Исключено!» — запротестовал дядя, прежде чем я открыл рот. Сафира Нуар является парой принца Кирана, и, соответственно, членом королевской семьи. — Она воровка! — воскликнул агент магической безопасности. Король лишь величественно взглянул на него с высоты своего роста и безэмоционально подметил. — Она принцесса! Сафира растаяла. Я обожал этот ее взгляд. — Что касаемо господина Оли Джака, то, как вы сами можете убедиться, Он также является членом королевской семьи. — Но он же другого вида! — возмущался все тот же страж. — Он не демон! Тут уж вмешался сам порох. Есть один древний закон, согласно которому, как минимум, три ближайших родственника, представителя любой королевской семьи неприкосновенны. Если что, я ближайший родственник будущей королевы. А вот это уже тот порох, которого мы все знали. Райден приветливо улыбнулась родному дяде, на что вампир ей подмигнул и подошел ближе. «Нара — Нара! — шепнул он, лаская взглядом молодую принцессу. — Как же ты похожа на свою мать! — А Интару я вам не отдам! — вдруг воскликнул Йоган, закрывая собой девушку. на это только надменно хмыкнул. Выходило, что Инта единственная, у кого не было никаких оправданий. Ведьма насмерть заморозила твоего собрата, произнес он, на что Йоган рыкнул. Она защищала свою маленькую сестру, на которую тот напал. как вы расследовали это дело? Вы вообще задавались вопросом, что оборотень делал в, зем... в землях ледяных? Может быть, он сам был нечист на руку и скрывался от стражей? У меня есть компромиссное предложение, от которого выигрывают буквально все. Вмешался советник принца Дэрил. Все знали, что метаморф обладал уникальным даром дипломатии. А сейчас я очень полагался на его способность считывать эмоциональный фон. «Давайте порассуждаем», — предложил он. «Колония строгого режима с давних времен считалась местом, из которого невозможно сбежать. Оно всегда имело особую репутацию, что очень важно. Ведь потенциальный преступник подумает дважды, Вспомнит об ужасах, которые ему рассказывали о колонии, и задумается, а стоит ли того дело. А заколдованный лес, само только название внушало страх. Почему я говорю в прошедшем времени? Да потому, что с недавних пор оказалось, что все не так уж безысходно. Получается, с колонией вполне возможно сбежать, а ловушки... так называемой непроходимой территории. — Да им просто повезло! — закричал страж. Но Дэрил не обратил на него внимания. Всем было интересно, к чему он клонил. — Всего лишь развлекательные аттракционы для сильных раз, таких как демоны, вампиры, ледяные ведьмы. — О, да! — опробовал бы он эти. развлекательные аттракционы. «Не несите ересь!» — воскликнул страж. Но Деррил, будто издеваясь, попросту смотрел сквозь него. Если поползут подобные слухи — он сделал паузу, явно намекая на то, что они очень даже охотно поползут, то репутация колонии Да и самого агентства магической безопасности сильно пострадает. Представьте, как взбунтуются некоторые опасные личности, зная, что смогут избежать наказания. А боглецы, между прочим, на данный момент объявлены погибшими. Допустим, принц Киран и его пара чудом выжили. А остальные? Ну, думаю, никто не будет против, если некая Интара-дар, Йоган Барски и Оли Джак исчезнут со страниц истории. Но зато вместо них появятся, скажем, Интара и Йоган Вульф, счастливое семейство и потерявшийся родственник принцессы Райден. Он взглянул на Пороха, предлагая тому придумать себе новое имя. Нарад Порохович. — вопросительно выдал тот. Половина присутствующих прыснула со смеху. «Именно — Именно! — воскликнул Дэрил. — Итак, представьте себе, великородная, — обратился он к старикам. — Команда, которой нет равных. Бесстрашные воины, сумевшие пройти сложнейшие уровни ловушек. Адам, Вероника, Йоган и Интара. Он окинул парочек хитрым взглядом и подмигнул братьям-оборотням. Секретные агенты магической безопасности на службе совета магистров готовы искупить свою вину, вину не бессмысленным сидением в четырех стенах, а важной и нужной работы во благо мира и порядка королевства. Вероника открыла рот от изумления. Оборотни! смотрели на Метаморфа убийственным взглядом. Тейт давился со смеху, а я откровенно тормозил. Это что же, Дэрил предложил бывшим наемникам, бунтарям по своей природе и нарушителям закона перешагнуть за невидимую линию закона. Адам и Йоган — агенты магической безопасности? И вот тут я тоже не выдержал и присоединился к хохоту Тейта. — Да вы что! — зашипел все тот же неугомонный агент. — Совсем с ума! — Тихо! — эхом прозвучал голос одного из магистров, от которого по спине пробежался неприятный холодок. — Внешность обманчива! Эти трухлявые старикашки одним словом могли уничтожить всех нас. Стало не до смеха. — Это предложение будет одобрено только в том случае, — проговорил он, — если данные лица справятся с испытательным заданием. Он повернул голову. под широкой накидкой к оборотням и оповестил конфликт между демонами и драконами должен быть исчерпан в течение месяца важно сохранить существующие границы и политические взгляды правящих семей они справятся ответил забратьев Дерил. те казалось не могли и двух слов связать, настолько были не готовы к данному повороту. Месяц напомнил магистр магии, а после мы обсудим возможность службы на совет. Что ж, вставил дядя. Да магистра его реплику не возжелали услышать и испарились так же, как и появились. Агенты. Тоже телепортировались, только самый противный из них задержался, послав братьям красноречивый взгляд. И только нежеланные гости нас покинули, раздался голос одного из престарелых советников короля. Но ну, наконец-то серьезные интриги во дворце. А то надоело расследовать, кто оставил паутину на люстре в бальном зале. Или каким образом вся настенная живопись в стовековой истории рода вдруг обросла цветочками? Рейден с фиолетой переглянулись и потупили взоры. — Да, — протянул дядя, оглядывая всех нас хитрым взглядом. — Что ж ты, Дэрил, моими лучшими ищейками раскидываешься? «Не раскидываюсь, а распускаю корни», — довольно произнес Дэрил, наблюдая за оборотнями. «Мне казалось, парни едва себя сдерживали от того, чтобы обратиться и наброситься на метаморфа». «Свои люди в агентстве магической безопасности не помешают», — подмигнул хитрый советник. А замену они, умнички, сами привели. Один прохорович чего стоит. И как, кстати, любопытно получилось, что первый советник драконьего короля тоже вампир. Точнее, весьма хитрая и изворотливая вампиресса в самом расцвете сил. Порох заметно оживился. Я подумал, что новый принц Киран обязательно захочет завести крепкую дружбу с таким, как Дэрил. — Добро пожаловать домой! — заключил дядя, раскидывая руки в приветствии. — Дом! — я кивнул, пробуя это слово на вкус. — Теперь оно обрело совсем иной глубокий смысл.